Глава третья Когда я подъехала на магмобиле к родительскому дому, оказалось, что вся моя компания уже ждет меня на улице. «Спрятаться от нас вздумала!» Надув губы, встала передо мной Орлетта. Когда хотела, эта милашка умела выглядеть очень грозной. «Не получится, даже не надейся!» «Ты же не думаешь, что мы отпустим тебя в Эверидж без проводов?» Вторил ей Раймонд, и Розалина бросила на него ревнивый взгляд. «К тому же нам есть, что тебе рассказать», вставил реплику смуглый красавчик Пауло, кстати говоря, уроженец тех же южных краёв, где жили мои предки. «О чём?» – нахмурилась я. «О Бэйберидже и недавно назначенном в эту академию ректоре», пропела Розалина. «Тебе будет интересно. Ну же, Кара, не делай такое скорбное лицо, а иначе я решу, что мою подругу подменили на какую-то унылую незнакомку». Ты кого унылой назвала, скорчила я страшную рожу. Ладно, пойдёмте в наше любимое место. Я плачу, только родителям сообщу, куда собираюсь, и я вся ваша. С каких пор ты стала такой пайингой? осведомился Раймонд, но под моим взглядом тут же осякся. В конце концов не он сидел возле моей постели, когда меня скручивала от сошедшей с ума магии, а ближайшие родственники из моей стороны будет полным свинством мне предупредить их о том, что я собираюсь провести вечер вне дома. На сей раз меня отпустили даже без вопросов. Понимали, что я ещё не скоро смогу вот так посидеть с друзьями в маленькой таверне, которую мы уже года 3 как считали нашим любимым местом. Тут было уютно и в то же время весело. Часто играли музыканты, блюда, которые приносила уже знакомая нам круглолицая официантка Арна в форменном красном платье и белом фартуке, и вовсе превосходили те, что подавали в самых респектабельных столичных ресторациях. Первым это место обнаружил Пауло, поскольку именно здесь наливали вкуснейшее розовое вино с его родных виноградников. Итак, что вы хотели мне рассказать? Сделав заказ, спросила я, когда мы заняли уединённый столик в нише у оплетённого климатиса окна, выходящего на тихую окраиненую улочку. Сначала ты расскажи, Кара, попросила Орлета. Тебе было совсем плохо, да? Я звонила несколько раз, но ты ни с кем из нас не захотела разговаривать. Вся компания тут же уставилась на браслеты, сковывающие мои запястья, и я, подавив желание натянуть рукава блузки пониже, кивнула. Плохо, но я хотя бы не загремела в лечебницу как акада. Вот только Эйверидж перспектива похуже, так что я ему даже завидую, призналась невольно. Да, Эйверидж практически тюрьма, согласился Бренкан. Самая настоящая, и не только для студентов. О чём ты насторожилась, я? «Новый ректор Академии Эверидж», перегнувшись через стол с заговорщицким видом, произнесла Розалина. «Ты хоть в курсе, кто он?» «Ричард Блэкторн». «Блэкторн?» — переспросила я. «Ммм, что-то знакомое. Погоди, это не тот известный выпускник нашей Академии, которого приглашали прочитать перед нами лекцию?» Проговорила эти слова, и сердце тотчас укололо тоскливой болью. Подумалась, что, наверное, я уже не имею права называть лучшую столичную Академию своей. ведь я в ней больше не учусь. Ричарда Блэктерна я помнила смутно, кажется, брюнет, привлекательный и довольно высокомерный, если память мне не изменяет. Кара, ты пропустила последние новости, вскликнули друзья хором. Позвольте мне рассказать, раз уж я начала, потребовала Розалина. О, про Блэктерна ходят множество слухов, и все очень интересные, хотя и никто точно не знает всей правды. Он вроде бы оказался замешан в магической дуэли, а они, как ты, наверное, знаешь, уже лет пятнадцать как запрещены. Или вообще убил кого-то. Но благодаря сильному дару и знакомствам в высших кругах ему удалось избежать тюремного заключения. Его наказали иначе. Сослали в Эйверидж. «Так же, как меня», – буркнула я, пытаясь как-то переварить эту новость. Выходит, ректор тоже изгой. М-да, загадочный сильный маг с плохой репутацией. «Вот только его в качестве ректора». Получается, ему повезло больше. Как сказать, протянул Раймонд. У тебя есть шанс покинуть место заключения раньше него, так что радуйся хотя бы этому. Как долго я там задержусь, зависит от него, а значит, надо сделать так, чтобы сам захотел поскорее от меня отделаться, заметила я, вспомнив слова Ольера Вертенсена. Что ж, Ричард Блэктерн, готовьтесь. Кара Морена станет вашей личной проблемой. Как стало проблемой Джемсана Акады? — хмыкнула Розалина, и я едва не подавилась куском любимого сыра с орехами. — Неужели они знают? Мои подруги знают о чувствах некроманта ко мне, а я столько времени даже не догадывалась. — Давайте не будем о нём говорить, — прокашлившись из-за пив попросила я. Парень из-за меня в лечебницу загремел. Ну, правда, зачем сейчас про него вспоминать? — А за тем, что у тебя при всех твоих данных совсем нет чуйки в отношении противоположного пола, — торжествующе припечатала меня собеседница. Я ведь давно уже подозревала, что Акада в тебя влюблён. И в тот вечер, бросившись тебя спасать, он это доказал. Никаких слов не надо. И лебедняга всё-таки признался тебе, м? Ты ведь его навещала. Влюблён? ахнула романтичная Эрлета. Если подозревала, почему мне не сказала? рассердилась я. Выходит, у меня действительно нет нужной чуйки. Если я ненависть от любви не отличаю. Вот позор-то на всю академию. Хотя я ведь и без того предостаточно опозорилась, вылетев из этой самой академии, когда до диплома оставалось всего несколько месяцев. Может, хотя бы этот мой конфуз обсуждать не будут, некроманта побояться. Ждала, когда ты сама поймёшь, пожала плечами Разалина. Но Кара, нельзя же так зацикливаться на учёбе. Молодые годы проходят, и когда ещё гулять с парнями, если не сейчас? Заявила подруга, у которой недостатка в ухажёрах никогда не было. И вовсе я не зацикливалась, пробурчала я. Развлекаться тоже успевала. Сиди я в тот вечер в библиотеке, ничего бы не случилось. Но это уже произошло, — философски заметил Раймонд. Назад время не вернёшь и ничего не перепишешь. Надо двигаться дальше. Я поморщилась. Хорошо ему рассуждать, не его же отправляют в захолустную академию под присмотр вероятного убийцы. Все те, с кем я сидела за одним столом, останутся в столице, где работают магофоны, мчатся по улицам магомобилей, Горят фонари, и каждый день происходит что-то интересное. К примеру, концерт талантливого музыканта или вечер чтения стихов поэта, чьи книги раскупаются сразу же после выхода. Скоро друзья все реже станут вспоминать обо мне, особенно когда придет время работать над дипломным проектом. Нет, не хочу оставаться в их памяти жалкой неудачницей. Я еще докажу, что Кара Морена не сдается, даже если судьба подсунула такую пакость, как Эйверидж. Так я не поняла, а тебе-то Джемсон нравится? Задала Летта вопрос, в ответ на который я лишь закатила глаза. Значит, нет? Тогда ты не возражаешь, если я, ну, тоже его навещу? Ни сколечко не возражаю. Навещай, и чего-нибудь вкусненького поприхватить не забудь, отозвалась я. Вот это новости. Наша милашка Тихоня, оказывается, симпатизирует мрачному некроманту. А вообще, неплохая должна получиться парочка, если всё сложится. Любопытно было бы на это посмотреть. Но вы в ближайшие дни мне придётся покинуть столицу и отправиться на дальние острова. И иных вариантов, например, побега куда-нибудь в другую страну, мои законопослушные родители даже не рассматривали, хотя средства провернуть нечто подобное у них имелись. Я ведь не опасна ни для себя, ни для окружающих, пока ношу блокирующие браслеты, а снять их самостоятельно в любом случае не могу. Кстати, о вкусненьком. Нам наконец-то принесли десерт, и я благодарно улыбнувшись официантке, ванзила вилку в кусок зелёного мятного торта, увенчанного шапкой из взбитых сливок и шоколадной фигуркой в виде сердечка. К счастью с фигурой мне повезло. Я могла есть в своё удовольствие и не поправляться. Тело сохраняло стройность, а все необходимые округлости были на своих местах и отлично смотрелись в облегающих платьях. Выпьем за любовь, поднимая бокал, провозгласила Розалина. «А ты, Кара, развивай чуйку. Может, тоже кого-нибудь встретишь?» «Выбереджи-то!» — откликнулась я, проглотив кусочек торта, ацалютовала подруги бокалом. «Не смеши!» Розалина лишь хитро прищурилась и поднесла к ярко накрашенным губам свой бокал. Я поймала направленный на неё заинтересованный взгляд Раймонда и лишь тихонько вздохнула. Похоже, этой белокурой бестии таки удалось добиться своего. У всех романтика, мечты, свидания. Только у меня голова другим забита. Даже безответно влюблённого парня не разглядела. уж слишком хорошо он притворялся моим врагом. Засидевшись, мы с друзьями высыпали на улицу, когда уже стемнело. Раймонд уже не таясь обнимал Розалину за талию, она смеялась чему-то, положив голову на его плечо, и меня вдруг снова пронзило какое-то незнакомое прежде чувство. Я что, и правда завидую этой сладкой парочке? Да ну, глупости. Наверняка это всё отвина и от ощущения, что совсем скоро кто-то другой будет вот так же сидеть за столиком этой таверны, но не я. Вся моя привычная жизнь останется позади: академия, друзья, всё, что я любила. Рассевшись по магам-мобилям, мы разъехались в разные стороны, но перед этим долго обнимались и обещали, что навсегда останемся командой. Я заверила, что намерена как можно скорее вернуться в Ланкфурт. о том, чтобы задержаться в Эйверидже, как некоторые, кто оставался там работать, и речи не было. Должно быть этим некоторым просто некуда больше деться, раз Островная академия становится для них родным домом. Или стесняются браслетов, мало ли. О том, что сказал мне ректор, тоже думать не хотелось. Родители пристроят замуж? Вот ещё. Кто сказал, что для магов с нестабильным даром нет работы в столице? К тому же на меня записано кое-что из родительского имущества, и счёт в банке, открытый сразу после моего рождения, тоже имеется. Так что нищий точно не останусь. В доме уже вовсю собирали мои вещи. Занималась этим горничная, и я не сомневалась, что она положит в чемоданы всё необходимое. Родители же готовились к прощальному ужину, намеченному на завтрашний вечер. Я согласилась на него лишь при условии, что приглашены будут только мои братья: самый старший с женой, второй с невестой. Но отец выторговал ещё троих гостей семью того самого друга, с сыном которого я отказалась знакомиться в тот злополучный вечер. Они могут рассказать про дальние острова и академию. Был один из его аргументов. И про ректора немного оживилась я. Наверняка, так что не стройки и с Луимину, и иди выбери платье. Можешь даже днём съездить и купить новое. Да ну, отказалась я. Ещё нарвусь на кого-нибудь в магазине, придумаю, что надеть. На следующий день первыми гостями, подъехавшими на личном Магомобиле к нашему особняку, оказались те самые люди, сменившие дальние острова на столицу. Счастливчики. Муж и жена выглядели обычными провинциалами. Сын же их, румяный верзило, в неловко сидящем на нём смокинге, лишь не раз в мою сторону посмотреть боялся. Отогнав от себя дурацкие мысли о том, что эта семейка наверняка радуется, что не породнится со мной, ущербной магичкой, натянула дежурную улыбку и вежливо их поприветствовала. К счастью развлекать визитёров меня не заставили. Алььера Морена справлялась с этой задачей куда лучше. Следом приехали и мои братья. Оба служили объектами гордости наших родителей, а особенно старший, чьими успехами они могли хвастаться бесконечно. Тот с порога рассказал новость: его супруга ждёт ребёнка. Вот и ещё один повод похвалиться, на сей раз первым внуком. Кара, что за выражение лица? Толкнула меня в бок маменька. Разве ты не рада, что у тебя будет племянник или племянница? Неизвестно ещё, когда я смогу его или её увидеть, пожала плечами я. Если на чистоту, младенцы меня пока совершенно не интересовали. Хорошо всё-таки, что от меня внуков будут требовать в последнюю очередь. Когда братья уже обзаведутся детьми. А мы назначили дату свадьбы, заявила невеста второго брата, подарив родителям очередную причину занять себя чем-то увлекательным и полезным для их старших детей. И выкинуть из головы неприятности младшей. Чего и следовало ожидать. Но я стиснула зубы и поздравила всех родственников и будущую родственницу поочерёдно. Может, они думали, что я стану перед ними плакать, но не дождутся. Закончив с объятиями, я направилась к столу, собираясь отдать должное приготовленному нашим искусным поварам прощальному ужину.